18. Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли Бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом. И чтобы встретить монаха, я думал зайтись Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними. Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешивания на стенах. На столе у него, где когда-то лежал Заратустра, красовался теперь красный смех. Он давал нам читать его. Вскоре мы увиделись и с Александрой Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Вагелем и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним мы приятно задумались. Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развентили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться гарнизонный собор. С интересом мы ждали, каков-то он будет. В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, К нам явился Чеплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил, и он умер через четверть часа. Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше Маман рассказала им, что она уже несколько лет не жила с инженером. Я был удивлен и поправил ее, Но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших. Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе подводная лодка, которая после окончания войны уже вышла из моды. Маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня. Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно. Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженер же уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня. Стали строить собор, Рыли землю, возили булыжник. В квартале за кирхой Начали строить костел. Староверы приделали колокольню к молельной. Отец Николай разъяснил нам, Что всем исповеданиям дали свободу, Но это не имеет большого значения, И главным по-прежнему остается наша. Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся, мы помахали ему. Серж, Серж, ах, Серж! Не успел я сказать. Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя? Из Метавы на лето приехали в Шавские дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть Курзал парк и знать, что я уже не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна. У Белугиных мы застали Сиу. Отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. «Вы не читали речь Муромцева?» — благосклонно спросил он Маман. Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним шавские дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под соснами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Рейтсбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. «Карательная», — пояснила нам Ольга Кускова. «При мне иногда заходила к белугиным тусенька, но она со мной важничала» и говорила мне «Вы». Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом Маман говорила, что я как ошпаренный. Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания. Однажды я встретился с Осипом, он был любезен, он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. «Осип», — сказал я, — «ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер?» Я взял его за руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.